В провинции, если не роскошно жить и не пропивать, все это можно иметь за тысячу рублей в год. И дети бы наши не умирали от сырости, как теперь. И мне бы не приходилось таскаться то и дело в больницу. Вася, Богом молю тебя, поедем жить в провинцию. Там с дикарями от скуки подохнешь. А здесь разве весело?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 Вечно пьяны, грубы, не умеют держать себя в женском обществе, надменны, ходят в грязных ботфортах. Ужасно тяжелый народ. Не понимаю, что веселого ты находишь в их анекдотах, которые они рассказывают с громким, хриплым смехом. И глядишь ты на них как-то заискивающе.